Не дуйся. Услышала я голос соседа, который все же не выдержал и первым заговорил за время нашего пути к универу. Мне же сейчас не хотелось беседовать с ним. Могу искупить вину. Продолжал разговаривать сам с собой Белов. На мгновение озадачилась. Интересно, а как он это сделает? Выпрыгнет из окна и убежит от меня подальше? Так точно искупит. Приглашаю в ресторан. Любой. Ты какую кухню любишь? Любую. Главное, без тебя. Не, я точно буду. Довольный изрёк самодовольный сосед. Только со мной, колючка. Считаешь, что у нас всё хорошо? А что не так? Мы уже целовались, ну, немного вышли за нормы. А с кем не бывает? Относись к этому проще. Чего? Послышался громкий рык. Это парень среагировал на мой удар сумкой. Тяжёлый, если что. Как знал, опять толстых книг запихнула. Сдать нужно было в библиотеку. «Дикарка! Спятила? Я за рулем!» «Так ты молча крути баранку, и проблем не будет!» «Я как лучше хотел помириться, а ты...» С обидой в голосе начал парень. «Ты мне не нравишься, и мир с тобой мне не нужен!» «Все никак не можешь забыть!» Протянул Белов с довольным видом, намекая на то, что мне понравилось. И я об этом думаю каждую секундочку, смакую каждый момент. Я не хочу повторения, я хочу... «И чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы это происходило с любимым человеком, не с тобой!» «Ты девственница». Уверенно бросил он, двигая челюстью, о чём-то задумываясь. Не твоё дело? «Ну ага, не моё». Буркнул парень и тут же выдал. В «Восемь, после тренировки нормально?» «Что нормально?» «Ужин. Есть один хороший ресторанчик, туда рванём». «Без меня». «Почему?» «Потому что с тобой никуда не хочу идти». «Так раздражаю». «Да, и ещё, не понимаю, почему ты ко мне пристал, ну честно, ты уж скажи, не томи» скажем так ты меня заинтересовала эти зверюшка с которой можно поиграть когда заскучал я такого не говорил да нет я уверена что ты заскучал ты же мача тебе нужны яркие девушки с длинными ногами и желательно без мозгов и принципов разве нет допустим ну вот я определенно не твой тип Ага, тоже так считаю как-то зло буркнул он сжимая руль поэтому все остается как мы и решили Не сказала, отрезал, давая понять, что этот вопрос не обсуждается. Это ты решил, напомнила ему. Заметь, решение, которое выгодно обоим. Мне не выгодно, я не хочу тебя знать и видеть. Не люблю этаких мачо. Потому что не тянешь под мои стандарты? Потому что достойно лучшего. Отрезал удивляясь его наглости, не тяну я. Ага, наглец. Парень усмехнулся и выдал. И что, есть на примете? Есть. Как ты не заметил? «Никого не заметил. Либо он в твоём воображении, либо любовь только с твоей стороны». Он повернулся и улыбнулся во весь рот. «Так что, я прав?» «Скривилась. Действительно, мне нравился один парень. Одногруппник. Но он не видел меня. Умный, всегда в учёбе. А чтобы побегать перед ним с книгами, как индеец бубном у огня, времени у меня не было. Работа в приоритете. Так что приходилось любоваться со стороны. Вот когда будет время. Да уж, когда оно будет. Да и не умею я». «Молчи, крути баранку», — сказала и отвернулась. «Ладно, замяли. Но в ресторан могу пригласить по дружбе». «Ты мне не друг». «Как соседку в благодарность за твою готовку». «Ты на диете в ближайшие дни за отвратительное поведение. Еще есть желание благодарить?» «Тогда я вынужден буду съесть тебя», — заявил он как-то обреченно, вздыхая при этом. Моргнула от ужасающего предположения, что так и будет. Он столько ест, динозавр. Ладонью прикрыла лицо и громко застонала. «Боже, как же мне повезло!» «Это да. Рад, что ты наконец-то по достоинству оценила». Весело произнес Никита и посмотрел на меня. Оказалось, что уже стоим, приехали, находились на парковке универа. Я только хотела открыть дверь, но он остановил, схватив за руку. «Жень, я не хотел тебя обидеть. Как-то под утро случайно вышло. Постараюсь, чтобы подобного не повторялось». Обернулась и на эмоциях громко выдохнула. «Я тебе не верю». В любом случае, ты будешь спать со мной. Чтобы терпеть твои невыносимые прикосновения и поцелуи, обойдешься, что-нибудь придумаю. Тут поняла, что сказала что-то не то, в салоне повисло странное напряжение, как перед нападением. Белов поменялся в лице, на висках пульсировали вены, а сам парень тяжело дышал. Он как-то хищно оскалился ледяным тоном уточнил. Лгунья, я слышал твои стоны удовольствия. Тебе показалось. Я уверен. К тому же, это можно проверить. Громкий звонок спас, переключая внимание парня на телефон. Он так трезвонил, ну, что вот конкретно бил по мозгам. Белов перевел внимание на экран, где высвечивалась мать. И с недовольством произнес. Не думай, что я забуду. Мы еще вернемся к этому вопросу. Вечером. Шикарно улыбнулась, не собираясь ни к чему возвращаться. И быстро открыла дверь, планируя как можно быстрее покинуть машину. Я так быстро бежала, что даже наш физрук порадовался бы. Уже когда была на лестнице, почувствовала прожигающий взгляд. Обернулась и увидела его. Он стоял рядом со своей тачкой, сложив руки на груди, наблюдая за мной. Отвернулась и продолжила путь. Вовремя смылась.